Эпилог. Выставку в Санкт-Петербурге открывали шумно, с журналистами и телевидением. В начале октября все же окончательно вернулись с моря и пляжей, так что толпа была будьте надте. Впрочем, Чемезовские выставки никогда не проходили тихо. Отчасти само имя Ивана Чемезова делало дело, а отчасти это было связано с тем, что в этот раз о Чемезовской картине «Девушка без имени» очень много говорили. История его знакомства с Ириной, его любви – прекрасный пиар-повод, которым не поленился воспользоваться ни один журналист. Тем более, что сам портрет Ирины был центральным полотном на выставке. Многие находили это восхитительным и невероятно романтичным. Большая часть журналистов и просто посетителей считали, что вся история – чушь и выдумка, созданная только для того, чтобы выделить выставку из ряда других таких же. Художников, между прочим, много и есть получше чем ваши, московские. Некоторым казалось, что Ирина совсем не похожа на прекрасную незнакомку, летящую в небо на своей широкополой шляпе. Кто-то говорил, что Чемизов просто взял и слямзил идею у Шагала. Но кто сегодня вообще может претендовать на оригинальную идею? Их вообще почти не осталось. Все они так или иначе повторения идей великих мастеров прошлого. Кто-то обожал работу. Другие уже начали переговоры с Сережей о том, чтобы ее купить. Такие работы всегда пользуются особенным спросом. Иван согласился сделать несколько копий, но оригинал, конечно же, принадлежал Марии Николаевне, о чем она радостно сообщала всем своим подружкам. Всей консерватории, всей музыкальной школе и всему двору. Ирина приехала на открытие, только поддавшись давлению со стороны своей матери Марии Николаевны и только для того, чтобы сопровождать ее. Ирина шла по просторному помещению галереи, крепко держа за руку маленькую Лилю. С другой стороны ее за ручку держал сам Чемизов. Ирина закрыла глаза на секунду, и в память ее вернулся тот день спасения Лили. Именно тогда она по-настоящему приняла в свое сердце Ивана богатыря. Когда он стоял рядом с ней, сжимал ее дрожащие плечи, целовал ее волосы и шептал, что все будет хорошо, Лиля, как только познакомилась, сразу приняла Ваню за своего. Она просто-напросто решила, что он создан для того, чтобы она забиралась ему на шею, утаскивала у него краски и мазала ими по его же рубашкам. Лили так и не поняла до конца, что была похищена. Вернувшись к матери, она даже иногда спрашивала, когда приедет ее бабушка, та, другая, со снежными волосами. Каждый раз, когда она спрашивала об этом, Ирина отвечала, что бабушка уехала в далекие края за подарками. Лилю этот ответ вполне устраивал, а Иван обеспечивал появление подарков. Они играли вместе. Лиля полюбила рисовать, первое, чему Чемизов ее научил. Ничего удивительного. Она дергала его за длинные, светлые волосы и называла его Баляленом, копируя его своеобразную манеру обращаться ко всем и вся. Девочка легко согласилась переехать в Москву, хотя вряд ли до конца понимала, насколько это новый и волнительный поворот в их жизни с мамой. Лиля тут же сошлась с Дашей, Ваниной дочкой. Несмотря на то, что была младше Даши на полтора года, она постоянно втягивала подругу в авантюры, заканчивающиеся дикими Ванькиными или Ириниными криками. К примеру, однажды они вдвоем по-тихому утащили прибор для выжигания и выжгли нечто невообразимое, отдаленно напоминающее спираль, на двери в ванную комнату. Выжигали на двери изнутри. Именно поэтому вкусный запах тлеющей древесины не сразу долетел до Ивана. А когда нарушители были пойманы, большая часть спирали уже была завершена, к огромной радости обеих разбойниц, уверенных в безусловной художественной ценности своего творения. «Ну я вам задам!» – вопил Иван. «А что, мне нравится!» – улыбалась Ирина. «Давайте уж тогда доделаем, да?» Уговорить Ирину переехать в Москву оказалось сложнее, чем договориться с ее дочкой. Только категорическое требование Ирининой матери прекратить, дурить и начать уже строить свое светлое будущее склонило чашу весов в пользу захламленной квартиры на хитровке. Хотя, в конечном счете Ирина признала, что идея оставить Питер и все воспоминания, связанные с ним, оказалась вполне хорошей. Она скучала по маме, но от Питера до Москвы всего пара часов лету. К тому же у Ивана там постоянно проходят выставки, конференции, мастер-классы. Вот хоть сейчас, в начале октября у него там выставка. Ирина согласилась. Мгновение прошло, она открыла глаза и оглянулась. Вокруг туда-сюда ходили люди в красивых платьях. Щелкали затворы в фотокамер. Девушка стояла посреди шумного зала, все еще не веря, что кошмар кончился и можно снова жить, дышать и прикрываться зонтиком от дождей, ждать, когда придет зима и все станет белым и чистым. Она смотрела на центральную работу из новой коллекции Ивана Чемизова, ее любимого мужчины, и с трудом могла поверить, что перед ней был ее собственный портрет. — Ну, что скажешь? — спросил Иван, показывая на посетителей, сбившихся в небольшую кучку напротив яркого, таракотового полотна на стене. — Ты нравишься людям, барышня. — Это не я, а ты. Ты все приукрасил, — рассмеялась Ирина, рассматривая портрет, смотревшийся совсем по-другому на бежевой стене под правильным освещением. — И вообще, все дело в шляпе. Ха — Ха-ха, теперь ты тоже видишь это. — Это мама, это мама! — радостно прыгала Лилия и тыкала пальчиком в картину. «Ира, давай-ка я с Лилией во дворе погуляю, пока вы все тут посмотрите», – предложила Мария Николаевна. Ира побледнела и покачала головой. «Не надо, пусть будет с нами». «Да она уже скучает, прыгает. Через пять минут она начнет перерисовывать рожки и усы к вашим портретам». «Мама!» «Я не сведу с нее, глаз и не выпущу ни на секунду». «Ира!» «Что?» – растерялась она, глядя на Ивана. «Нужно все-таки доверять немножечко людям». «Да». «Да, ты прав», — согласилась она. Иван кивнул и обнял ее за плечи. Это было трудно жить дальше. Словно им всем приходилось заново учиться ходить, дышать, улыбаться. Он увлек Ирину за собой в глубину галереи, где планировал поцеловать, укрывшись за стенкой. Но девушка вдруг сама пошла быстрее. «Это что там, заваленка?» Ирина заглянула за стену. Во втором зале поменьше в самом конце висела многострадальная картина. «Она, милая, она!» «Да почему ее сюда-то запихнули?» Возмутилась Ирина. «Она тоже должна висеть тут! Отличная же работа!» «Ты же понимаешь, мы не очень-то хотим привлекать к ней внимание теперь!» Пробормотал Иван тихо сквозь зубы. «Еще бы! О том, что это копия, они распространяться не стали. Незачем портить репутацию. Ведь, скорее всего, оригинал никогда не всплывет». «Несправедливо!» Возмутилась Ирина и подошла к своей любимой заваленке, чтобы извиниться перед ней. Девушка стояла перед картиной долго, чуть ли не десять минут. Иван улыбнулся и покачал головой. «Ты совсем как дома?» Тогда. Сидела перед работой по полчаса. «Мне нравилось на нее смотреть. Я хотела бы поехать туда, где ты ее нарисовал». Между прочим, кое-кто однажды сказал мне, что художники не рисуют, а пишут. Съездим не проблема. Ну, пойдем? Подожди секунду. Попросила Ирина, доставая из сумки каталог, сделанный для выставки. Она открыла его на страничке с фотографией заваленки, и вдруг, к удивлению Ивана, принялась сравнивать. «Что ты делаешь?» – спросил он, подходя ближе. «Ищешь десять отличий? Погибели моей хочешь! Ты хоть понимаешь, что тут ведется видеозапись? А журналисты? Вдруг тебя кто-то увидит?» «Иван!» – воскликнула Ирина. «Ну что?» Да я знаю, это нечестно. Я не должен был тут ее вешать. С другой стороны. А почему нет? Ведь это тоже моя работа. Разве нет? Какая разница? Большинство людей все равно не заметят разницы. Да ее и нет! Всплеснула руками она. О чем ты? Нахмурился Иван. Ира сделала два шага, подошла к нему вплотную и пришпилила к его груди каталог. Сам посмотри! Потребовала она. Иван подхватил каталог и скосил взгляд на фотографию. Это же фотография твоего оригинала, да? Ну, да, каталоги же мы не переделывали. Их еще в Москве верстали. Тогда вуаля, твоя картина нашлась. Я же все отлично помню. На копии внизу, вот здесь, ты долил больше синего, а тут нет. Я видела, как ты писал эту копию. Я еще подумала, что ты делаешь невозможно плохие копии, потому что тебе все время хочется что-то изменить. Художника ты ведь не выключишь. «Ты ничего мне не говорила», – растерянно пробормотал Иван. «Не хотела тебя обижать», – пожала плечами Ира. «Я же не знала, что ты пишешь копию взамен украденной картины. Думала, просто второй экземпляр. Кому-то еще? Бизнес? Подумаешь, на копии будут маленькие детали. Вот, посмотри сам, тут у тебя облако было светлее на копии. Не помнишь? Не на много, но все же, а тут идеальное соответствие». «Ты права», – Ахнул Иван, всматриваясь в полотно, приехавшее из Москвы. «Это оригинал, но это же невозможно. А где же тогда копия?» «Я так понимаю. Тебе об этом стоит у Сергея спросить», — бросила Ирина, переходя к другой картине. «Надо же, какой умный и твой. Хороший бизнес, между прочим. Продать картину дважды, а тебе деньги отдать только один раз. И то не все, а за минусом комиссионных. Да еще и свалить все на меня». «Вот про хвост!» Иван хлопнул себя по бокам ладонями. «Ладно, Ванька, давай выбираться отсюда. Мне, если честно, отсюда маму на площадке видно не очень хорошо». «Что? Так вот ты чего на окна постоянно косишься!» Иван подошел к окну и увидел, что через жалюзи действительно было видно часть детской площадки, куда ушла Мария Николаевна. Иван улыбнулся, кивнул и поспешил за Ириной на выход. Какие-то вещи изменить уже не получится, их просто придется принять такими, какие они есть. Не так уж и сложно, у всех ведь есть прошлое. О чем речь? У самого Ивана в Москве сидело его прошлое, его Наталья. А это ведь похлеще ядерной бомбы, и им всем теперь с этим жить. На детских праздниках, на днях рождения, на новогодних праздниках. Вот так-то, дорогие. Такая вот сказка, чем дальше, тем страшнее и увлекательнее. Иван подхватил из прихожей маленькую синюю шляпку, забытую Ириной, и вышел за ней на улицу. Это очень хорошо, что у Ирины мамы в запасе так много шляпок. Красиво. Сквозь плотные питерские облака внезапно пробился нежный октябрьский солнечный лучик. Дождя не будет, пока не сменится ветер. Ирина обернулась, увидела Ивана, улыбнулась и помахала ему рукой. Книгу читал Сергей Хромов.